Тем временем луна поднималась всё выше и выше, на её пути исчезали последние облака. На западной стороне неба звёзды ещё блестели. Мэли смотрела на это восхитительное зрелище в глубоком молчании, но рука её дрожала в руке Гарри и говорила за неё. "Садимся в лодку, друзья мои", сказал Джем Стар. "Мы должны взобраться на склонный трон Артура до восхода солнца". Лодка стояла у берега под охраной лодочника. Нелли и ее спутники вошли в нее, распустили паруса, дул юго-западный ветер. На воде девушка уже дала новые ощущения. Она проезжала иногда в лодке по озерам нового Аберфейла, но как неискусно правил Гарри веслом, всегда все-таки было заметно, каких усилий стоило ему передвигать лодку. Тут же в первый раз Нелли почувствовала, что она скользит по воде так же легко, как по воздуху в воздушном шаре. Залив представлял из себя такую же ровную поверхность, как озеро. Полулёжа на корме, Нелли наслаждалась новым для неё ощущением. По временам, при известных поворотах лодки, лучи луны падали на поверхность форта. Тогда казалось, что лодка бежит посреди сверкающей серебристой скатерти. Волны тихо журчали. В общем, картина была прямо восхитительная. Но в это время глаза Нелли невольно закрылись. Её охватила лёгкая дремота. Ее голова наклонилась на грудь Гарри, и девушка заснула крепким сном. Гарри хотел ее разбудить для того, чтобы не лишить ее возможности наслаждаться прекрасной ночью. Пускай она поспит, мой милый, остановил его инженер. Два часа сна прекрасно подготовят ее к принятию тех впечатлений, которые ожидают ее днем. В два часа ночи лодка остановилась у Грантонской пристани. Нелли тотчас же проснулась. Я спала? – спросила она. Нет, дитя моё, ответил Джем Стар. Ты просто чуть-чуть подремала, вот и всё. Ночь была очень светлая. Луна разливала свой свет повсюду. У маленькой Грантанской пристани стояли две-три рыбачьи лодки, которые тихо покачивались на волнах. Ветер начинал стихать. Тумана не было, и следовало ожидать одного из чудных августовских дней, особенно прекрасных на берегу моря. Вдали поднимались какие-то тёплые испарения, но они оказались настолько прозрачными, что первые лучи солнца должны были поглотить их. Благодаря отсутствию тумана, девушка могла свободно наслаждаться видом моря на горизонте, сливавшегося с небом. Гари взял Нелли за руку. Они оба последовали за Джемсом-старым и Жаком Рианом, которые пошли по пустынным улицам города. Это предместье столицы казалось Нелли простым скоплением мрачных домов, напоминавших ей каменный угольный город. Вся разница по её мнению была лишь в том, что здесь над её головой простирался высокий небесный свод, усеянный блестящими звёздами. Она довольно быстро шла вперёд, и Гаре не пришлось замедлять свои шаги. Ты не устала? спросил он её минут через 20. Нет, ответила она. Мне кажется, что мои ноги не прикасаются к земле. Это небо так высоко над нами, что мне страстно хочется улететь туда, как будто у меня выросли крылья. Держи её, Гари! кричал Жакриан. Неужели наша молодка Нелли оставит нас? Впрочем, и я испытываю точь-в-точь точь такое же ощущение всякий раз, как появляюсь на земле после долгого пребывания в копих. Это происходит, вероятно, от того, заметил Джим Стар, что здесь мы не чувствуем давления того невысокого свода из шифера, что простирается над каменноугольным городом. Поэтому небосвод и представляется нам какой-то глубокой бездной, в которую нам хочется броситься. Не это ли именно ты чувствуешь, Нелли? Да, мистер Стар, ответила девушка. Именно это Мне кажется, что у меня как будто кружится голова. Впоследствии ты привыкнешь к этому, Нелли, сказал Гарри. Ты полюбишь этот беспредельный мир, и тогда, быть может, ты забудешь наш мрачный окоп. Никогда, Гарри, вскричала Нелли. Она закрыла глаза рукой, как бы желая вызвать в своей душе воспоминания о копях, которые она так недавно ещё покинула. Пройдя через сонное предместье, Джем старые его товарищи обогнули Калтон-Хилл. Они медленно шли в полумраке обсерватории и памятник Нельсону. Затем они вступили на улицу Регента, прошли через мост и, сделав небольшой поворот, очутились на улице Кеннингейт. Город спал. На готической колокольне Кеннингейтской церкви пробило 2 часа. Мелли остановилась. "Что это за масса?" спросила она, указывая на уединённое здание, стоявшее на большой площади. "Это Холлируд", ответил Джимс. Дворец прежних повелителей Шотландии, в котором происходило столько трагических событий. Тут историк мог бы вызвать много царственных теней, начиная с несчастной Марии Стюарт и кончая престарелым французским королём Карлом X. Когда взойдёт солнце на Элли, то ты увидишь, что этот дворец, несмотря на мрачные воспоминания, связанные с его именем, вовсе не имеет зловещего вида. Со своими четырьмя толстыми зубчатыми башнями Холлируд похож на какой-нибудь увеселительный замок, до наших дней сохранивший свой феодальный характер. Но пойдём дальше. Вон там, в самой ограде древнего Холируского аббатства, возвышается утёс Солсбери. Выше него лишь трон Артура, к которому мы и направимся. С его вершины, Нелли, ты увидишь, как солнце покажется из-за горизонта. Они вступили в королевский парк. Потом, постепенно поднимаясь, они очутились у основания трона Артура. Трон Артура ни что иное, как холм в 750 футов высоты. Какое-нибудь полчаса Джем Стар и его спутники добрались до его вершины. Если смотреть на Трон Артура с запада, то он чрезвычайно похож на льва. Наши путники уселись на вершине этого холма, и Джем Стар, чуть не наизусть знавший великого шотландского романниста, сказал: "Вот что говорит Вальтер Скотт в восьмой главе Эдинбургской темницы. Если бы мне поручили выбрать место, с которого можно было бы всего удобнее наблюдать за восходом и закатом солнца, то я выбрал бы это самое место". Подожди, Жанэль. Скоро взойдёт солнце, и ты увидишь его во всём его блеске. Взгляды девушки были обращены на восток. Гарри, сидевший около неё, тревожно следил за ней. Он боялся, что лучи солнца произведут на неё слишком сильное впечатление. Все сидели молча. Даже Жакриан притих. Вдали на горизонте показалась бледно-розовая полоса. Она несколько осветила всё окружающее. У основания трона Артура в глубоком безмолвии ночи простирался Эдинбург, погружённый всё ещё в крепкий сон. Там и сям в темноте мелькали светлые точки. Это были утренние огни, что зажигались жителями старого города, поднимавшимися со своих постелей. На западе возвышался ряд остроконечных вершин, которые прежде всего должны быть озарены лучами солнца. Между тем, восток всё разгорался и разгорался. С каждой секундой краски становились всё ярче и ярче. Розовая переходила в красную, красная в огненную. Мэйли смотрела на город, лежавший у её ног, кварталы которого начинали вырисовываться яснее. Очертания высоких башен и остроконечных колоколен выделялись всё с большей отчётливостью. Всё окрестность окутывал какой-то пепельно-серый свет. Наконец, до взора молодой девушки дошёл первый луч. Это был тот зеленоватый луч, который всегда в ясное утро показывается из-за моря. Через полминуты Нелли протянула руку, указывая на самую высокую часть нового города. "Огонь", сказала она. "Не от Нелли", возразил Гарри. "Это не огонь. Это золотой венец, который солнце кладет на памятник Вальтера Скотта". Наконец показалось солнце. Потоки света полились на землю. Солнечный диск казался еще влажным. Как будто бы он на самом деле вышел из моря. Сначала он был очень широким благодаря преломлению лучей, но потом постепенно сузился и принял круглую форму. Его блеск был так нестерпим, что Нелли почти тотчас же закрыла глаза. Ей пришлось даже плотно прижжать пальцы к своим векам, оказавшимся слишком тонкими. Гари посоветовал ей стать лицом к западу. "Нет, Гари", сказала она. "Мои глаза должны привыкнуть видеть всё, что видят твои глаза". Сквозь ладони своих рук Мэйли всё-таки наблюдала розовый свет, который бледнел по мере того, как солнце поднималось над горизонтом. Наконец она открыла веки, и глаза её увидели дневной свет. Девушка упала на колени и набожно произнесла: "Боже, как прекрасен твой мир!" Потом она опустила глаза и посмотрела вниз. У ног её развёртывалась панорама Эдинбурга. Обе части древней шотландской столицы резко отличались друг от друга. Новые и правильные кварталы нового города плохо гармонировали с беспорядочной кучей домов и странной сетью улиц старого города. Замок на базальтовой скале и Калтон Хилл, украшенные остатками какого-то греческого памятника, были наиболее возвышенными пунктами Эдинбурга. Великолепные обсаженные деревьями дороги вели из столицы в деревни. С морем Эдинбург соединяла дорога, прямая как стрела. На севере у Гавани Лейта далеко в берег врезался залив Форт. Еще севернее растягались живописные берега графства Файв. На западе рисовались чудные берега Нью-Хейвена и Порта-Белл. В открытом море шли два или три парохода, из труб которых клубами выходил черный дым. Кроме того, там и сам вокруг трона Артура зеленили равнины, а на них кое-где возвышались небольшие холмы. Нелли не могла говорить, ее губы шептали какие-то несвязные слова, ее руки дрожали, ее голова кружилась. Наконец, силы оставили её. Вдыхая в себя чистый воздух, наслаждаясь этим величественным зрелищем, она почувствовала, что слабеет и без памяти упала на руки Гари, ожидавшей этого. Эта девушка, жизнь которой проходила до сих пор в подземелье, увидела наконец вселенную. Взоры её, агинув город и поля, впервые ещё раз устремились на беспредельное море и бесконечное небо. Восемнадцатая от озера Ламонт к озеру Катрин. Неся Нелли, Гарри сошел со слона в тру на Артура, Джем Стар и Жакриан последовали за ним. Отдохнув несколько часов и позавтракав в гостинице Ламбрат, путешественники решили отправиться в страну озер. Силы вернулись к Нелли, глаза ее не боялись уже теперь дневного света. А легкие с наслаждением вдыхали в себя живительный и здоровый воздух полей. Взор ее с удовольствием останавливался на зелени деревьев и растений и на лазуре неба. Железнодорожный поезд отвез Нели и ее спутников в Глазго. Там, с моста, переброшенного через реку Клайд, наши путешественники любовались течением реки. Следующую ночь они провели в королевской гостинице. На другой день поезд Эдинбурга-Глазковской железной дороги Должен был подвести их к южному берегу озера Ламонт. Мы увидим страну Роб Роя и Фергуса Макгрегора, воскликнул Джемм Стар. Так поэтически воспетую Вальтрам Скоттом. Ты не знаешь этой страны, Джак. Я ее знаю по ее песням, мистер Стар, ответил Джак Риан. Я думаю, что страна, обладающая такими прелестными песнями, должна быть превосходна. Такова она и есть на самом деле, заметил инженер. И наша дорогая Нелли сохранит о ней самые лучшие воспоминания. С таким провожатым, как вы, мистер Стар, сказал Гарри. Приятно путешествовать. Вы расскажете нам историю страны в то время, как мы будем её осматривать. Хорошо, Гарри, согласился инженер. Я исполню твоё желание, насколько мне позволит моя память, но с условием, чтобы весёлый Жак помог мне. Когда я устану рассказывать, он нам споёт. За мной дело не станет. Ответил Жакриан и взял при этом высокую ноту, как бы желая испробовать свой голос. По железной дороге от Глазго до Баллоча, города стоящего на берегу озера Ламонт, насчитывается не более 20 миль. Поезд прошёл через Дамбертон, главный город графства того же имени. Замок этого города, постоянно укреплённый согласно договору о союзе между Англией и Шотландией, живописно расположен на двух вершинах громадной базальтовой скалы. Дамбертон лежит при слиянии двух рек, Клайда и Левена. Проезжая через него, Джем Стар рассказал несколько подробностей, относящихся к истории Марии Стюарт. Действительно, из этого города несчастная королева отправилась во Францию, чтобы выйти там замуж за будущего Франциска II. В этом же городе английский кабинет думал поселить Наполеона после событий 1815 года, но потом выбор остановился на острове Святой Елены. И английский пленник должен был умереть на скале среди Атлантического океана, что окружило массы легенд память о нём. В скором времени поезд прибыл в Балоч и остановился возле деревянной платформы, которая вела на берег озера Ламонт. Пароход Сент-Клер поджидал туристов в большом количестве посещающих эту страну. Мелли и её спутники сели на него и взяли себе билеты до Инверснейда, находящегося на северной оконечности озера. Яркое солнце горело на небе, совершенно ясным, что так редко бывает в туманной Великобритании. Пассажиры Сент-Клеры могли вдоволь любоваться тем прелестным пейзажем, что расстилался перед ними. Сидя на корме между Джемсом Старом и Гари, Нелли всем своим существом впитывала ту величественную поэзию, которая носится, как кажется, в самом воздухе прекрасной Шотландии. Жак Риан ходил взад и вперёд по палубе Сент-Клеры и беспрестанно обращался с вопросами к инженеру, очень охотно отвечавшего ему. С восторгом страстного любителя природы, инженер описывал страну Роброя, проходившую перед его глазами. Сначала Сен-Клер шёл посреди множества островков, рассыпанных в этом месте по Ламонду. На островках виднелись и пустынные долины, и ледяные скалистые ущелья. "Заметь, не ли?" сказал Джеймс Стар. "Что с каждым из этих островков, точно так же, как с каждой из гор окружающих озера, связана какая-нибудь легенда". Можно без преувеличения сказать, что эти острова и горы дали содержание всей истории этой страны. Знаете, мистер Стар, сказал Гарри. Что напоминает мне эта часть озера Ламонт? Что, Гарри? Тысячу островов озера Онтарио с таким удивительным талантом, описанного Купером. Должно быть и тебе, моя дорогая Нелли, бросилось в глаза это сходство, так как всего лишь несколько дней тому назад я прочёл тебе тот роман, в котором описано озеро Онтарио, и который я считаю лучшим произведением американского писателя. Правда, Гарри, ответила девушка. Тут почти то же самое. Да и Сен-Клер пробирается между этих островов, всё равно как катер Джеспера, пресная вода по озеру Онтарио. Прекрасно, заметил инженер. Это доказывает, что оба озера заслуживают того, чтобы их воспевали поэты. Я не знаю островов Онтарио, Гарри, но сомневаюсь, чтобы на них царило такое же разнообразие, как на островах Ламонда. Посмотрите на эту картину. Вот остров Муры со своей старинной крепостью Ленокс, в которой жила престарелая герцогиня Олбини после смерти своего отца, своего мужа и своих двух сыновей, обезглавленных по приказу Иакова I. Вот остров Клар, вот Кроу, вот Тор. Одни из этих островов скалисты, пустынны, лишены всякой растительности. Другие наоборот, утопают в зелени. На одних лиственницы и берёзы, на других поля покрыты жёлтым и сухим вереском. Признаюсь, я с трудом верю, чтобы такое же разнообразие было и на Антаррио. Что это за гавань? – спросила Нелли, глядя на восточный берег озера. Это Балмаха, – ответил Джем Стар. Отсюда начинается наша горная Шотландия. Развалины, которые ты видишь, Нелли, не что иное, как жалкие остатки древнего женского монастыря. На его кладбище погребено немало членов семьи Макгрегоров. Это имя и теперь еще пользуется широкой известностью во всей этой стране. Известностью, приобретённой ценой крови, которую эта семья проливала и заставляла проливать, заметил Гэри. Ты прав, продолжил Джем Стар. Надо сознаться, что военное слава и до сих пор переживает всякую другую. Эти рассказы о сражениях переходят от поколения к поколению и увековечиваются в песнях, добавил Жакриан. Как бы в подтверждение своих слов, славный Малы пропел первый куплет старинной военной песни. Воспевавший подвиги Александра Магрегора из клана Срайо, одержанные им в борьбе против Сера Хэмпфри Колкухуна из Ласса. Мели внимательно слушала, но рассказ об этих подвигах произвёл на неё грустное впечатление. К чему столько крови пролито было на этих равнинах, которые девушка находила неизмеримыми и на которых хватило бы места для всех. Пароход проходил мимо небольшой гавани Ласса. В одно мгновение Мели могла видеть старую башню древнего замка. Потом Сен-Клер повернул к северу, и перед глазами туристов показался Бен-Ламонт, возвышающийся почти на 3000 футов над уровнем озера. "Чудная гора!" восклицала Нелли. "Какой прелестный вид должно быть открываться с её вершины!" "Действительно, Нелли," сказал Джем Стар. "С этой вершины можно видеть добрых 2/3 нашей старой Каледонии. Посмотри, как гордо она выступает среди дубов, берёз и лиственниц, зелёным ковром устилающих всю нижнюю часть горы." Вот там, в восточной части озера, была постоянная резиденция клана Макгрегоров. По этим вот пустынным ущельям, находившимся вблизи неё, не раз лилась кровь во время борьбы между приверженцами Стюартов и Ганноверской династии. Вся эта местность в звёздной ночи освещается бледной лунной, которая в старых песнях называется фонарём Макфарлана. И ещё и теперь эхо часто повторяет тут бессмертные имена Гроброя и Макгрегора Кембла. Бен Ламонт Последняя вершина Грампианских гор действительно был достоин кисти великого шотландского романиста. Джем Стар верно заметил, что есть и более высокие горы, вершины которых покрыты вечными снегами. Но зато едва ли найдётся на земле другой такой поэтический уголок. Весь Бен Ламонт прибавил он: принадлежит теперь герцогу Мондразу. Его светлость владеет этой горой так же спокойно, как какой-нибудь лондонский житель ложайкой в своём садике. В это время Сен-Клер подошел к деревне Тарбат, где высадилось несколько пассажиров, направлявшихся в Инверарий. Отсюда Бен Ламонт являлся во всей своей красе. Его бока, по которым бежали быстрые потоки, сверкали как расплавленные серебряные пластинки. По мере того, как Сен-Клер шел все дальше и дальше мимо горы, местность становилась все пустынее и пустынее. Кое-где попадались одинокие деревья, большей частью ивы. на ветках которых некогда вешали людей, принадлежавших к низшим слоям населения. Чтобы не тратить напрасно верёвок, заметил Джем Стар. По направлению к северу озеро сужалось. Береговые горы сближались. Пароход прошёл мимо нескольких островков. Перед глазами его пассажиров промелькнули Инверюглас, Коровий остров, на котором ещё заметны были следы крепости, принадлежавшей Макфарланам. Наконец, Сент-Глер остановился у Инверснайла. Где наши путешественники и высадились на берег. Заказав завтрак, Нелли и ее спутники направились к бурливому потоку, который падает в озеро с довольно значительной высоты. Казалось, он создан для того, чтобы доставлять удовольствие туристам. Через его бурные воды был перекинут постоянно дрожавший мост. Отсюда взор охватывал большую часть Ламонда. По завтраков наши путешественники решили отправиться на озеро Катрин. их услугам имелось несколько очень удобных карет с гербом мерода Бердалбейнов. Члены этого рода некогда доставляли дрова и воду скрывавшемуся роб рою. Согласно современной моде, Гари усадил Мели на имперале. Рядом с ней разместились и все её спутники. Великолепный кучер в красной ливрее взял вожжи в левую руку и экипаж, запряжённый четвёркой лошадей, подънёсся по извилистому берегу потока. Дорога шла в гору. Бен Ламон со своими крутыми северными склонами находился слева от наших путников. Местность, находящаяся между озёрами Ламонт и Катрин, представляла собой совершенноую пустыню. Дикие ущелья тянутся до самого Аберфойла. Это последнее имя напомнило молодой девушке ту ужасную пропасть, в которой провела она своё детство, и глубокая тоска охватила её сердце. Заметив это, Джем Стар поспешил развлечь её своими рассказами. К тому же было о чём рассказать. Так как именно здесь, на берегах небольшого озера Ард, произошли все важнейшие события в жизни Роб Роя. Здесь высились мрачные скалы из известняка, перемешанного с кремнеземом, который под действием времени и атмосферного давления превратился в настоящий цемент. Жалкие хижины, похожие на берлоги, встречались коем где между развалившимися овчарнями. Трудно было сказать, кто жил в них: люди или дикие животные. Несколько сурков, сполнивших шерстью, изумленно смотрели на проносившиеся мимо кареты. Эта местность, сказал Джем Стар, в особенности может называться страной Роброэ. Вот тут знаменитый судья Никол Джарви, достойный сын своего отца, диакона, был схвачен милицией графа Ленокса. На этом самом месте повис он, зацепившись своими штанами, которые, к счастью, были сделаны из прочного шотландского сукна, а не из тонкого французского камлота. Неподалёку от истока форта и теперь ещё можно видеть то место, где герой перешёл реку вброд, убегая от солдат Герцога Мантроза. Ах, если бы он знал наши копи, он мог бы укрыться там от всяких преследований. Одним словом, друзья мои, нельзя сделать и шагу в этой прославленной местности без того, чтобы не наткнуться на какое-нибудь историческое воспоминание. Эти воспоминания вдохновляли и Вальтера Скотта в то время, когда он в великолепных строфах передавал содержание военной песни клана Маггрегоров. Прекрасно, мистер Стар, возразил Жак Рен. Но если правда, что Никола Джерви повис на своих штанах, то какой же смысл имеет наша пословица: большой хитрец будет тот, кто отнимет штаны у шотландца? Честное слово, Жак, ты сделал справедливое замечание, ответил, смеясь, Джим Стар. Вероятно, наш судья был одет тогда не по моде наших предков. В таком случае, он сам виноват, мистер Стар. Не спорю, Жак. Экипаж катился теперь по безлесной и безводной равнине, покрытой одним лишь сухим вереском. Кое-где виднелись груды камней, напоминавшие собой пирамиды. "Это кэрны", сказал Джеймс Стар. "В былое время всякий прохожий клал камень на могилу героя, чтобы почтить этим его память. Таким образом и произошли кэрны". На данный обычай указывает известная поговорка: "Горе тому, кто проходит мимо кэрна, не положив на него камня". последнего приветствия. Если бы сыновья сохранили веру своих отцов, то эти груды камней обратились бы теперь в холмы. Словом, всё в этой стране способствует развитию поэзии в сердце горца. Впрочем, и во всех горных странах процветает поэзия. Если бы греки жили на какой-нибудь низменности, то мы не имели бы античной мифологии. В то время, как наши путешественники вели такие разговоры, карета въехала в узкую долину. которую, суверное воображение могло бы щесть жилющим духов. Скорее затем показалась гостиница Строннаклоккар, расположенная на берегу озера Катрин. У берега стоял небольшой пароход, естественно носивший имя Роброй. Мелли и её спутники поспешили на него сесть. Озеро Катрин тянется на 10 миль в длину, ширина его нигде не доходит до 2 миль. Вот оно, это озеро, вскричал Джеймс Стар. которое справедливо сравнивается с длинным угрём, уверяют, что оно никогда не замерзает. Не знаю, правда ли это, но во всяком случае не нужно забывать, что в былое время на нём совершила свои подвиги озерное Фея. Я уверен, что если наш друг Жак посмотрит по пристальнее, то он увидит, как по поверхности озера скользит легкая тень прекрасной Елены Дуглас. Почему бы мне и не увидеть её, мистер Стар? заметил Жакриан. Разве её труднее видеть, чем духов наших копий? В это мгновение на корме ру броя раздались чистые звуки валынки. То играл горец, одетый в национальный костюм. Звуки были просты, приятны и наивны. Можно подумать, что национальная мелодия, которую они составляли, не сочинена кем-либо, а просто произошла естественным путем. В ней слышались и дуновение ветерка, и рок от волн, и шелест листьев. Форма припева, повторявшегося через определенные промежутки времени, была очень оригинальна. Его фраза состояла из трёх тактов в два темпа и из одного в три темпа. Жак Риан знал эту песню Шотландских озёр. Под аккомпанемент волынки Горца он громко пропел следующее: О, прекрасные шотландские озёра с дремлющими водами, никогда не забывайте своих прелестных легенд. На ваших берегах постоянно встречаешь следы тех героев, которых оплакивает весь мир, тех потомков благородных отцов, которых воспел наш Вальтер Скотт. Вот башня, где феи готовили скудный ужин, вот поля, по которым бродит тень Фингала. Здесь в темные ночи духи предаются безумному веселью. Там в тени появляются суровые лица старых пуритан. По вечерам среди пустынных скал можно еще увидеть Вэверли, который увлекает к вашим берегам флору Макайвор. Здесь, без сомнения, и озерная фея прогуливается верхом на своей неземной лошади, и Диана прислушивается к звукам охотничего рога Роб Роя. Не здесь ли так недавно ещё жил Фергус посреди своего клана? Не отсюда ли эхо разносило по горам его боевой клич? Как бы далеко от вас, поэтические озёра, не забросила нас судьба, наши глаза никогда не забудут ваших лощин, скал и гротов. О, зачем не вернётесь вы к нам вновь былые времена? К тебе, старая Каледония, к тебе летят все наши помыслы. О, прекрасные шотландские озёра с дремлющими водами! Никогда не забывайте своих прелестных легенд.